Часть 4. Введение переговоров где угодно и о чем угодно. Свободен тот, кто способен удержать в руках право принимать решения. Сальвадор де Мадарьяга. Телефонные переговоры и протокол о соглашении. Телефон. Важнейшее вербальное средство связи в современной жизни. Каждый день вы пользуетесь им чаще, чем ножом, вилкой или ложкой. Он привлекательной формы, гладкий на ощупь, и его легко держать в руках. Телефон выглядит безобидно. А так ли он безобиден? Нет. Он может послужить причиной серьезных недоразумений. Я не знал, что вы это имели в виду, и стать инструментом обмана. Ваш чек уже на почте. Телефон – мощная экономическая сила, и миллионы долларов зарабатываются или теряются в зависимости от того, как его использовать. Но прежде всего телефон привлекает внимание. Когда раздается его настойчивый перезвон, автоматически возникает мысль «Кому я нужен?». Даже потенциальные самоубийцы слезали с высоких и узких уступов из-за настоятельной необходимости ответить на звонок. Несмотря на значимость телефонов, мало кто уделяет время изучению его уникальной роли в переговорах. Давайте проанализируем, Этот феномен. Приведу характеристики телефонных переговоров. Первое. Сплошное недопонимание. Поскольку отсутствует визуальная обратная связь, по телефону легче быть неправильно понятым, чем при личной встрече. Разговаривая с кем-то, вы не можете наблюдать за выражением лица и поведенческими реакциями, а интерпретация тона голоса бывает ошибочной. Можно не только неправильно понять собеседника, но и найти скрытые смыслы там, где их нет, или пропустить там, где они есть. Вторая. Легче сказать «нет». Сказать «нет» по телефону легко и просто. Допустим, я набираю ваш номер и вежливо говорю «Я бы хотел, чтобы вы сделали следующее, если вы не возражаете. В ответ раздается бодрое «Я не могу, я ужасно занят». Но все равно спасибо, что позвонили». Щелчок. «Поскольку мы не разговариваем лицом к лицу, вам не трудно отказать. Но стоит нам увидеться лично, вы не сможете так легко от меня избавиться. Я вхожу в ваш кабинет и, задыхаясь, произношу». Пожалуйста, я проделал долгий путь. О, какое путешествие! Стоя там, обильно потея, со слезами на глазах, я умоляю о милости. Вряд ли при таких обстоятельствах мне можно отказать. Чувствуя вину за то, что я проделал такой долгий путь, вы будете переживать о моем физическом и душевном состоянии. Естественно, хотелось бы решить вопрос без лишних хлопот. Учитывая все обстоятельства, вероятность того, что вы удовлетворите мою просьбу, очень велика. Каждый раз, когда идея, предложение или просьба требуют изменений в текущем ведении дел, их нужно презентовать лично. Документы, письма и телефонные звонки могут предшествовать такой встрече или следовать за ней, но сами по себе они неубедительны. Мысль проста. Если вы серьезно настроены получить то, чего хотите, расскажите об этом лично. Третье. Гораздо быстрее. Переговоры по телефону всегда короче, чем при личной встрече, потому что продолжительность встречи должна оправдывать затраченные время и расходы. Рассмотрим гипотетическую ситуацию, в которой ваш ребенок испытывает трудности в школе. Если позвонить вовлеченному в дело учителю, разговор может продлиться 5-10 минут. Однако, если вы выделите время в своем плотном графике для личной встречи, беседа может продлиться от 30 минут до часа. Четвертое. Большая конкуренция. Из-за относительной сжатости телефонных разговоров, времени для обмена информацией и опытом, а также для изучения возможности удовлетворения взаимных потребностей обычно не хватает. В сочетании с формальным характером телефонных контактов это создает атмосферу, в которой процветает конкурентное поведение по принципу «выиграй» или «проиграй». В разговоре подобного рода люди, как правило, безличны и меньше отклоняются от темы. Беседа сама по себе не спонтанна, а в ее центре находятся правила и методы. В результате побеждает сторона, аргументы которой более убедительны. Теоретически, если вы конкурентноспособный переговорщик, обладающий большей властью, то вам выгодно разрешить спор по телефону. Настаивать на том, чтобы переговоры велись именно так, это часть вашей стратегии, потому что вы собираетесь выиграть за мой счет. Неудивительно, что в этом случае я захочу встретиться с глазу на глаз. Так вы увидите меня не как статистическое исключение из общего правила, а как человека из плоти и крови. Когда участники переговоров видят друг друга и вовлечены в обычный обмен приветствиями, кивками, улыбками и почесыванием головы, противоречия сглаживаются». Дискуссия становится более свободной и сжатой по времени, и появляется больше возможностей для достижения взаимовыгодного результата. Прежде чем продолжить, позвольте мне вкратце рассказать о разочаровывающих и трудных переговорах. Как известно почти каждому, оператор телефонной связи может быть грозным противником. После получения ежемесячной выписки по счету, вы звоните в офис компании по поводу странного списания 72 долларов за звонок, якобы совершенный с вашего телефона в Куала-Лумпур, Малайзия. Как сирота, живущий один без друзей, никогда не женившийся и заваливший экзамен по географии в государственной школе, вы не признаете себя виновным. Однако, пытаясь объяснить эту несправедливость, вы сталкиваетесь с непреодолимым препятствием – начальником, чьи голос и уверенность в себе напоминают генерала Дугласа МакАртура. После бесчисленных телефонных разговоров даже невиновные склонны капитулировать. В такой ситуации переговоры не увенчаются успехом преимущественно из-за способа коммуникации – По сути, вы играете в покер с дилером по имени Удачливый, который сам придумал правила и использует свои карты. Пятое. Большой риск. По своей природе, переговоры по телефону обычно проходят быстрее и более конкурентно способно, чем при личной встрече, и в итоге, скорее всего, будут победители и проигравшие. В этом скрыта аксиома, которую следует запомнить. В любом виде переговоров быстрота всегда синонимична риску. Независимо от того, разрешается ли конфликт по телефону или при личной встрече, излишняя поспешность ставит интересы одной из сторон под угрозу. Кто рискует при столь быстром урегулировании? Тот, кто менее подготовлен... И не видит выгоды. Допустим, я не могу установить, основываясь на своих данных и наблюдениях, что ваше предложение справедливо. Вместо этого я должен полностью положиться на ваш расчет. Если вы искренний, честный и прямолинейный человек, я получу выгоду от своей веры в вашу порядочность». Но что, если ваша демонстрация порядочности и фасад справедливости иллюзорны? Что, если под этими обнадеживающими словами скрывается хитрый лис? В таком случае меня ждут грубость и унижение. Поэтому, если вы менее подготовлены, не можете проверить сделанные заявления и не имеете оснований доверять другому человеку, исходя из прошлого опыта общения – Общее правило – выждать. Прыжок в грязную лужу делает ее еще грязнее. Только после того, как все осядет, вы сможете увидеть дно и понять, во что ввязались. Чаще всего успех приходит к тому переговорщику, который обладает большим терпением и выдержкой. Поэтому, если сделка может быть одноразовой, и вы не способны определить размер капитала, не торопите события и не тяните время. Лучшее, что можно сделать, когда не знаешь, как поступить, – ничего не делать. Здравый смысл заключается в том, чтобы действовать, когда это выгодно вам, и не действовать, если это выгодно вашему противнику. Помните что сила никогда не бывает постоянной. С течением времени у вас может появиться больше рычагов влияния. Иногда переговорщик стремится к быстрым действиям. Предположим, что я подготовлен лучше вас, или, по крайней мере, могу убедиться, основываясь на своих данных и наблюдениях, что этот договор удовлетворит мои потребности. «Мне не нужно полагаться на ваши заверения или даже на вашу честность. Очевидно, что в данном случае я буду действовать быстро, не подвергая себя лишнему риску». Шестая. Преимущество звонящего. Телефонные звонки совершаются по многим причинам, а иногда и вовсе без. Тем не менее, большинство опытных людей признает, что телефон можно считать потенциальным наступательным или оборонительным оружием в арсенале переговорщика. Поэтому способный собеседник не принимает все как есть, а предвидит последствия своего действия или бездействия. В любом телефонном разговоре человек, делающий звонок, Звонящий находится в привилегированном положении. Получатель неожиданного звонка, реципиент, в затруднительном. Для начала предположим, что мы участвуем в длительных и обыденных переговорах. Насколько вы понимаете, дело отходит на второй план, зависает в чистилище. Неожиданно я делаю телефонный звонок, выдвигая предложение, которое урегулирует наши отношения. Это импульсивный поступок или заранее продуманная тактика? Скорее всего, этот телефонный звонок не был придуман в мгновение ока. Прежде чем сделать его, я взвесил все возможные варианты. Разговор с глазу на глаз, письмо, телеграмму, использование стороннего посредника, бездействие. Допустим, я выбрал звонок. Он лучше всего соответствует моей цели. Несомненно, подготовка была тщательной. Я нахожусь в тихом месте, не отвлекаюсь. Передо мной 12 отточенных карандашей и 6 чистых листов бумаги. Справа от меня счетная машина или калькулятор. Позади компьютер, обеспечивающий мгновенный доступ к данным. У меня есть цель. Стратегия и тактика. Кроме того, я предвижу возможные возражения, и у меня уже готовы аргументы для их преодоления. В общем, мне не терпится взяться за дело. Теперь давайте рассмотрим ваше положение. Вы удивлены внезапным звонком и не готовы. Вы с трудом отыскиваете телефон под кучей бумаг на столе, и справочного материала нет под рукой. Во время разговора вас отвлекают люди, которые подходят с вопросами и мигающие огни на телефонной трубке. Осложняется все тем, что вы не можете найти ни секретаря, ни папку с документами, ни даже карандаш или ручку. В таких условиях переговоры со мной очень рискованы. Поскольку я гораздо лучше подготовлен, вы доверяете моим аргументам и вычислениям. Как альтруист, доброжелательный и замечательный человек, я ответил бы справедливостью и милосердием, будучи хитрым лисом, забрал лакомый кусочек. Несмотря на подробно рассмотренные проблемы и недостатки, вы участвуете в огромном количестве телефонных переговоров. Имеются в виду не только звонки во время рабочего дня – Любой, кто пытается организовать групповой пикник, поддерживает отношения с семьей или друзьями, общается с телефонными адвокатами или планирует свадьбу, знает, о чем идет речь. На самом деле, организация свадьбы похожа на составление плана вторжения на день Икс. Вы ведете переговоры по телефону с большим числом людей, начиная с совершенно незнакомых, заканчивая самыми близкими. Даже если обсуждаемое событие пройдет не по телефону, зачастую так и есть, то этап подготовки – да. Другими словами, вы совершаете предварительные маневры по сотовой связи, независимо от того, заключается ли сделка лично или нет. Постоянному пользователю телефоном следует добиться того, чтобы электронное устройство работало не против, а на него. Далее приведены некоторые рекомендации, которые можно легко адаптировать для помощи в достижении успеха. Первое. Будьте тем, кто звонит, а не тем, кому звонят. Старайтесь инициировать подавляющее большинство звонков в ситуации с потенциальным противником. Если вам звонят, а вы не готовы, скажите что-то вроде «Извините, но у меня важная встреча. Я опаздываю. В какое время мне лучше перезвонить?» «Видите ли, произнося нечто подобное, у меня нет времени разговаривать, я вам перезвоню», вы перестаете быть «реципиентом» и позже, подготовившись и перезвонив, становитесь звонящим. Второе. Планируйте и готовьтесь. Прежде чем начать действовать, обдумайте желаемый результат и убедитесь, что телефонный звонок – лучший способ его добиться. Решите, что вы хотите услышать от собеседника – «нет» или «да». Ранее мы обсудили, что по телефону легче получить ответ «нет». Кто-то однажды сказал, кто не планирует свою победу, тот планирует чужую. Всегда думайте о конкретной задаче или цели, которую хотите достичь в результате телефонного разговора. Как сказал Джордж Харрисон, если вы не знаете, куда идете, то любая дорога сможет привести вас на место». Несомненно, так вы никогда не заблудитесь, но, достигнув пункта назначения, даже не поймете, что вы пришли. Суть в том, что надо быть звонящим и планировать, готовиться к тому, чтобы добиться желаемого. Перед вами несколько советов по ведению телефонных переговоров. Первый. Подготовьте список пунктов, которые необходимо рассмотреть во время разговора. Второй. Заранее продумайте свои слова о переговорах и сделках. Третий. В спорной ситуации попытайтесь предугадать тактику другой стороны. Прописная истина гласит «предупрежден, значит вооружен». Четвертый. Постарайтесь разузнать всю необходимую информацию перед тем, как сделаете звонок. Пятый. Несмотря на подготовку, вас могут поставить в тупик вопросами не по теме и уклонениями от нее. Безусловно, нет ничего постыдного в том, чтобы признать недостаток знаний. Шестой. Сконцентрируйтесь и избегайте отвлекающих факторов. Уделите разговору безраздельное внимание. Не будьте конторсионистом, Человеком, который пока говорит или слушает, выполняет другие функции, от уборки дома до общения с другими людьми. Седьмой. Если речь идет о фактах и цифрах, держите справочный материал, а также счетную машину или карманный калькулятор на расстоянии вытянутой руки. Восьмой. Подведите итог тому, о чем вы договорились, и определите ответственных за последующие действия. Третье. Изящное отступление. Всегда имейте на предлог, чтобы положить трубку, если дискуссия отклоняется в сторону, нежелательную для вас. Если занудный звонящий или хитрый лис не дает вам шанса изящно закончить разговор, Воспользуйтесь возможностью повесить трубку самостоятельно. Пожалуйста, никогда не делайте этого во время речи другого человека. Это очень невежливо и социально неприемлемо. Положите трубку, когда вы будете говорить. Как убедительно бросить трубку самому? Очень просто. Скажите «Привет, я очень рад, что ты позвонил. Знаешь, я как раз думал о тебе вчера». Щелк. Собеседник никогда не подумает, что вы бросили трубку сами. Он подумает, что снова проблемы со связью. Что в итоге? Собеседник перезвонит вам. Как только он это сделает, вдруг окажется, что вы только что вышли, если работаете в офисе, или временно не отвечаете, если находитесь дома. Мне нужно было взять кое-что из гаража. Такой ответ даст время подготовиться, чтобы не оказаться во власти звонящего. Четвертое. Приучите себя слушать. Эффективный навык аудирования требует большего, чем способности услышать слова собеседника. Необходимо понимать смысл того, о чем идет речь. В конце концов, смысл не в словах, а в людях. Очевидно, что вы не можете слушать внимательно, пока говорите, поэтому уделите особое внимание собственному пониманию соотношения «слушать против говорить». Подумайте об использовании многозначительной паузы, волшебного момента, когда человек становится немым. Как только на линии наступает длительная тишина, особенно во время междугороднего звонка, Собеседник может начать навязчиво говорить, либо из-за нервозности, либо из-за желания получить выгоду. Несомненно, он перефразирует вопросы так, что можно будет получить ценную информацию. Пятое. Напишите протокол о соглашении. «Этой ужасные минуты я не забуду никогда в жизни», — сказал король. «Забудешь» заметила королева, если не запишешь в записную книжку. Льюис Карл. Честно говоря, я не сторонник письменной переписки, протоколов или заметок. С учетом всего прочего, мания записных книжек заразила наше общество настолько, что бумажная волокита забивает артерии компаний. С моей точки зрения, большинство письменных документов либо не нужны, либо невразумительны. Кроме того, написание всего на бумаге отнимает много времени, и большинству из нас это кажется трудным. Признавая утомительный характер письменной работы, писатель Стивен Ликок сказал, «Писать несложно. Просто возьмите бумагу и карандаш, сядьте и напишите то, что приходит в голову. Писать легко, трудно начать». В общем и целом, возьмите за правило по возможности избегать формального письменного общения. Конечно, бывают случаи, когда необходимо взяться за ручку. В таких случаях рекомендуется помнить. Все, что вы пишете на бумаге, должно быть написано так, будто это будет прочитано в суде. Когда мы говорим о правиле, подразумевается наличие исключений. Естественно, они есть, если речь идет о протоколе о соглашении. Это документ, который вы составляете после разрешения конфликта или спора. В нем излагаются обязательства каждой стороны, которые составляют основу урегулирования. После завершения важной телефонной сделки тщательно составьте письменное изложение достигнутого в ходе переговоров. Заранее сообщите собеседнику о своем намерении. Такой протокол следует составлять после любого важного соглашения, достигнутого при личной встрече. Опыт показывает, что джентльменские договоренности могут оказаться очень даже не джентльменскими. Как сказал Сэм Голдвин, устное соглашение не стоит и той бумаги, на которой его можно было бы записать. Протокол о соглашении иногда называют договором о намерениях или меморандумом о взаимопонимании. Какое бы название ни использовалось, цель одна – определить обязательства вовлеченных сторон. Как правило, они написаны допотопным языком, как будто автор писал пером. Некоторые из этих документов так высокопарны и напыщены, будто их составитель носит викторианские сапоги на пуговицах и воротнички из целлулоида. Вот так обычно выглядят подобные записи. В нашем разговоре от такого-то и такого-то числа мы договорились о следующем. В нашем телефонном диалоге мы пришли к выводу, что... В отношении вопроса о... Подтверждая наш телефонный разговор о... На самом деле, формат обычно не столь важен. Решающим является то, что вы составили документ. Почему следует взять на себя это бремя? Потому что преимущества огромны. Вы проявляете инициативу определяя время написания протокола, его форму и время отправки. Ничего не произойдет без вашего на то желания. Если возникает вопрос о толковании, мы всегда спрашиваем того, кто составил документ. Например, если бы в ящике стола было обнаружено письмо Джеймса Мэдисона, четвертый президент США, один из авторов Конституции и Билли о правах. Написанное по поводу школьных автобусов или абортов, проблему можно было бы быстро разрешить. В конце концов, кто лучше автора знает, как следует толковать Конституцию США? Теперь давайте рассмотрим сделку, заключаемую лицом к лицу. Я ваш противник, сидящий напротив за прямоугольным столом для переговоров, которые продолжаются день за днем. Делаю ли я записи? Нет. Как и многие топ-менеджеры, я ошибочно считаю, что у меня фотографическая память. А вы делаете записи? Даже не сомневайтесь. Почему вы их делаете? Потому что это может быть рычагом давления и дать власть надо мной. После третьего дня я раздраженно спрашиваю во время перерыва. «Почему вы делаете так много записей? Вы же не судебный репортер! Мы уже установили эти аспекты предполагаемого контракта!» Вы улыбаетесь, пожимаете плечами и бормочете, что не можете ничего запомнить, не зафиксировав информацию на бумаге. На пятый день моя фотографическая память оказывается не такой уж фотографической, как казалось». Во время очередного перерыва я отвожу вас в сторону и спрашиваю, «Скажите, что мы говорили о трех новых дополнениях к контракту?» «Они мне не совсем понятны, тем более, что во вторник мы добавили еще два. Боюсь, я их перепутал». «Вы листаете свои записи, а я нетерпеливо постукиваю ногой». «Нашел. Три новых дополнения оговаривались в среду в 14.00». Я изучаю ваши каракули и хмурюсь, глядя на эти иероглифы. Я не могу понять, что к чему в вашей писании На манер летчика-истребителя, рассказывающего о боевом задании, вы отвечаете. В дополнениях речь шла о том-то и о том-то. Я корчу гримасу. Все, что я вижу на этой странице, две точки, знак умножения и звезду, Вот что означают эти знаки. Вы бросаете на меня свой коронный невинный взгляд. Неожиданно я смотрю на вас с благоговением. Теперь вы обладаете значительной властью. Кто может лучше интерпретировать куриные каракули, чем курица, которая их нацарапала? Если вы с самого начала понимаете, что будете писать протокол о соглашении, Слушайте внимательнее и делайте аккуратные заметки. Несомненно, это прибавит внимательности и позволит проявить значительную самодисциплину. Черновик заложит основу для всех возможных будущих изменений, зафиксирует определения и установит границы обсуждения. Представим, что мы завершаем сделку по телефону. Вы соглашаетесь позволить мне написать протокол о намерениях, не осознавая последствий своего жеста. Я пишу письмо и отправляю вам копию по почте. Через два дня вы звоните мне и говорите. «Эй, подождите минутку. Я получил ваше письмо. Вы пропустили пункт А». «Пункт А?» – отвечаю я с невинным видом. «Да, продолжаете вы. Помните пункт А?» «О, пункт А. Кажется, я помню, как вы упоминали о нем вскользь. Я изображаю легкое недоумение. Вы упорствуете. Тогда почему вы его не включили?» Я отвечаю, «Я не думал, что это так важно. В конце концов, вы почти не упоминали об этом». «Я почти не упоминал об этом, потому что вы, кажется, согласились». Вы прочищаете горло. «Я делаю паузу, как будто вы навязываетесь, как будто просите слишком многого, а затем произношу. Вы действительно хотите, чтобы он был в соглашении?» «Да, я действительно хочу», — отвечаете вы. «Я снова делаю паузу. Тогда почему бы нам просто не договориться о том, что он там есть, хотя его нет?» «Нет, я хочу, чтобы он входил в соглашение», — с раздражением произносите вы. Почему я так издеваюсь над вами с этим пунктом А? Предположим, что я готовый к сотрудничеству переговорщик. Как можно было оставить часть соглашения без внимания? При создании любого письменного документа всегда имеет место некоторая избирательность, иначе договор был бы размером с войну и мир». Но если соглашение пишу я, то любая избирательность будет за ваш счет. Те пункты, которые так или иначе важны для меня, будут включены. Однако мне трудно читать ваши мысли. Вспомните, во время переговоров вы почти не упоминали пункт А. В итоге я пойду у вас на поводу. Однако учтите что я оказал вам услугу по этой части и теперь ожидаю чего-то взамен. Более того, после столь выматывающей ситуации с пунктом А, вы можете не решиться спросить о пункте Б, который я также не включил в черновик. Ваше отношение сейчас таково. Брат, я не собираюсь снова проходить через все эти хлопоты. И вот сила писаря снова возобладала. Поскольку вы потрудились все записать, другая сторона вам благодарна. Она, как правило, не придирается и не цепляется к словам. Даже если текст содержит незначительные недостатки, большинство людей будут великодушны и не станут вступать в перепалку. Позвольте мне подвести итог язвительным комментарием одной моей подруги. Когда начальник похлопал ее по спине и туманно пообещал возможности в будущем, она заметила «Я предпочитаю бумагу с подписью, обещанием и похвале».